Глава седьмая. Ученые, философы и суфии. Десятый пятьсот пятый годы после хиджры шестьсот тридцать второй, тысяча сто одиннадцатый годы нашей эры. До сих пор я описывал политические события, позволившие мусульманской цивилизации стать ведущей цивилизацией срединного мира. Однако под этим верхним уровнем также разворачивались великие события, и величайшим из них было развитие мусульманского учения и того социального класса, который его создал, вместе с появлением альтернативных и противостоящих ему идей. Задним числом легко предположить, Что Мухаммед оставил своим последователям точные и подробные указания, как жить и как поклоняться Богу. Однако, насколько они были полны, сейчас понять нелегко. Можно достаточно уверенно сказать, что при жизни Мухаммед сформулировал пять основных обязанностей мусульманина. то, что теперь называется пятию с толпами ислама. Шиахада – обязанность свидетельствовать, что есть лишь один Бог и что Мухаммед посланник Его. Салат или намаз – каждый день пять раз совершать ритуальную молитву. Закят. Каждый год жертвовать определённый процент своего богатства бедным. Саум или руза, ураза. Поститься от рассвета до заката в месяц Рамадан. Хадж. Хотя бы раз в жизни, если возможно, совершить паломничество в Мекку. Заметьте простоту и внешний характер этой программы. Лишь один из пяти столпов представляет собой верование, убеждение, но и он описан как действие свидетельствовать. Прочие четыре столпа указывают, что делать. Снова мы видим, что ислам не только система верований, прежде всего, это система предписаний. таких же конкретных, как диета или программа упражнений. Ислам это то, что человек делает. Ко времени смерти Мухаммеда пять столпов уже стали частью жизни мусульманской общины. Однако наряду с ними существовало и немало иных ритуалов и традиций. При жизни Мухаммеда не было нужды детально их описывать. Ведь посланник Бога всегда был рядом и мог ответить на любые вопросы. И не только учить людей за день в день, но и в любой момент получить и передать им новые указания свыше. В самом деле, Мухаммед постоянно получал новые откровения, и не только об общих идеях и ценностях, Но я конкретных способов решения конкретных текущих проблем. Если к городу приближалась армия, Бог давал знать Мухаммеду, следует ли готовиться к войне и как именно лучше обороняться. Если мусульмане захватывали пленников и после битвы решали, что с ними делать: убить, обратить в рабство, принять в свои семьи. отпустить. Бог отвечал Мухаммеду, а Мухаммед передавал его ответ остальным. Всем известно, что во время молитвы мусульмане поворачиваются лицом к Мекке. Но так было не всегда. Поначалу мусульмане молились, повернувшись в сторону Иерусалима. Однако, в какой-то момент Мухаммед получил откровение о том, что им нужно сменить направление. И с тех пор все начали молиться лицом к Мекке. Так и молятся до сих пор. Ведь Мухаммед умер, от другого посланника нет и не будет, и никто больше не обладает властью изменить направление молитвы. Короче говоря, при Мухаммеде исламский проект жил органической жизнью. Однако после смерти Мухаммеда мусульманам пришлось задаться вопросами, что именно мы должны делать и как? Когда молимся, следует поднимать руки прямо вверх или держать немного ниже? Готовясь к молитве, нужно омывать ноги до колен или достаточно до лодыжек? А ведь чтобы быть мусульманином требуется гораздо больше пяти столпов. Помимо индивидуальных обязанностей, пост, милостыня, свидетельство о вере есть и социальная сторона ислама. Обязанности человека перед общиной, необходимость быть добрыми гражданами, дабы вместе делать свою общину орудием Божьей воли. Например, Бухр решительно запрещает пить спиртное. Мусульмане Определённо обязано при необходимости защищать свою общину и собственными средствами и оружием. Эта обязанность носит название джихад. В целом, приносить жертвы ради общины долг каждого мусульманина. Иначе община может не выжить. А для большинства, если не для всех мусульман, община живой образец нового мира, постоянный пример и напоминание о том, как должно жить человечество. Так что всякий, кто помогает общине и оздоравляет её, делает божье дело, а тот, кто делать это не желает, нарушает волю божью. Но что значит оздоравлять общину? В чём должен состоять вклад отдельного человека и какого вклада достаточно? После смерти Мухаммеда мусульманам пришлось задуматься о своих обязанностях, сформулировать их во всех подробностях и записать, дабы оградить свою веру от случайных изменений, разногласий или капризов сильных мира сего. Вот почему первые два халифа собрали в одном месте все рукописи и отрывки Корана, а третий халиф выпустил его единственное авторизованное издание. Но о многих вопросах, возникающих в повседневной жизни, Коран ничего напрямую не говорит. В сущности, большая часть священной книги содержит лишь общие указания: перестань грешить, ведите себя достойно, будь сострадательно, от суда не убежишь. В раю хорошо, а в аду плохо. Благодарите Бога за всё, что он даёт вам. Доверяйте Богу. Повинуйтесь Богу. Поклоняйтесь Богу. Вот такие рекомендации можно извлечь из священной книги. И даже там, где Коран даёт более конкретные советы, они зачастую открыты для интерпретаций. И толкование составляет отдельную проблему. Если позволить всем и каждому трактовать неоднозначные отрывки самостоятельно, люди начнут приходить к самым разным выводам. Устремятся кто в лес, кто по дрова. Община распадётся, её обломки поглотят мир. И как знать, быть может, и великое откровение исчезнет, словно его никогда не было. Учёные. Итак, мусульманам требовалось прийти к единому мнению относительно неоднозначных текстов и сделать это поскорее, пока община ещё горела изначальным энтузиазмом. В те древние времена никто не стремился толковать истину сам, основываясь лишь на доводах собственного разума. Будь нам довольно одного человеческого разума, к чему тогда откровение? Разумеется, не притязал на подробный авторитет никто из ранних халифов. Они были благочестивые люди. Они не желали играть с наставлениями от Бога. Они стремились лишь к тому, чтобы эти наставления были верны и по букве, и по духу. подверные здесь следует понимать именно таковы, какими задумал их Бог. С самого начала мусульмане принялись заполнять лакуны в Коране воспоминаниями о пророке. Начало этой традиции положил Умар. Всякий раз, когда вставал вопрос, на который в Коране не находилось прямого ответа, он спрашивал А сталкивался ли когда-нибудь с такой проблемой Мухаммед и как он её решал? Такой подход побудил людей начать собирать известия о том, что говорил и делал Мухаммед. Цитаты из него и рассказы о его решениях и поступках, известные как хадисы. Однако множество людей рассказывали о Мухаммеде самые разные вещи. Чему верить? Одни цитаты противоречили другим. Некоторые быть может просто их выдумывали. Как распознать ложь? Другие, как выяснилось, слышали эти цитаты не из первых уст, а от людей, которых считали надёжными источниками. И это поднимало следующий вопрос: а кто рассказал о том или ином изречении первым? Насколько он заслуживает доверия? А как насчёт остальных, тех, кто передавал его друг другу по цепочке? Кого вообще можно считать надёжным источником? Умар, как я уже упоминал, собрал учёных А задачил этими вопросами и начал выплачивать им жалование. Так ещё до армии профессиональных солдат у мусульманской общины появилась армия профессиональных учёных. Их называли людьми с камьи или иногда людьми пера. Однако корпус хадисов росток быстро, что несколько учёных просто не могли за ним угнаться. Постоянно появлялось на свет всё новое. Ко времени Омейядов по исламским территориям курсировали тысячи изречений Мухаммеда и рассказов о его решениях. Пробраться через эти джунгли и понять, какие изречения аутентичны, это задача занимала время и силы всё растущего числа учёных. Эту работу оплачивал и двор халифа И честные лица, богачи, желающие получить заслугу в глазах Бога, занимались этой задачей и независимые учёные в свободное время. Если им удавалось прославиться, к ним шли ученики и спонсоры. Неформальные группы такого рода вырастали в учебных заведениях, иногда при вакфах, о которых мы уже рассказывали. Само слово хадис иногда переводится как изречение, но такой перевод может ввести в заблуждение. Речение Мухаммеда не похоже на изречение Шекспира, Эйнштейна или какого-нибудь местного острика. Их запоминали не за красноречие. Никто не стал бы записывать изречение местного острика или даже Шекспира. не будь они остроумных, лёсткие и глубоки. Но для хадисов важно только одно, что их изрёк Мухаммед. Верно, что некоторые хадисы напоминают эпиграммы. Можно восхищаться краткостью и сжатостью извещания. Еды для одного хватит на двоих, еды на двоих хватит для троих. Но многие хадисы Это самое обыкновенное, даже банальное замечание, которое по всей видимости произносил Мухаммед где-то в повседневной жизни. Так один хадис сообщает: человеку, который имел редкую бороду и брил её, Мухаммед заметил, что нет смысла сбривать эти несколько волосков. Скажи это кто-нибудь другой, Его слова на другой же день были бы забыты. Но всё, что говорил Мухаммед, может оказаться ещё одним ключом к тому, как жить богоугодной жизнью. Поскольку важнейшее значение для оценки хадиса имеет его аутентичность, наука о проверке подлинности хадисов со временем развилась в строгую дисциплину. В основе её определение цепи передачи предания и оценка надёжности каждого её звена хадис заслуживает доверия, если достойны доверия люди, которые его передали цепочка должна восходить к кому-либо, кто знал пророка лично лишь тогда переданный хадис можно принимать всерьёз В идеале он должен восходить к кому-либо из близких друзей Мухаммеда, и чем ближе друг, тем надёжнее хадис. Кроме того, каждый следующий человек в цепочке должен иметь непогрешимую репутацию, отличаться благочестием, честностью и учёностью. Рассказывают, что великий учёный Бухари Изучал однажды цепочку передачи одного хадиса. Первое звено он нашёл вполне надёжным, второе человек тоже прошёл проверку, но придя побеседовать с третьим человеком в цепочке, Бухари увидел, что тот бьёт лошадь. На том дело и кончилось. Слово человека, которому жесток с животными доверять нельзя, значит и от этого хадиса нужно отказаться. Гарачи говоря, чтобы проверить надёжность людей, передавших хадис, учёному нужно очень много знать о них самих и об их временах. Кроме того, необходимо знать, при каких обстоятельствах был произнесён хадис, чтобы верно понимать его смысл по контексту. Так наука о хадисах породила развитую критическую историографию. Через 70-80 лет после смерти Мухаммеда учёные в разных концах мусульманского мира начали составлять сборники хадисов, просеянных и организованных по темам. Эти сборники функционировали как учебники по исламской доктрине и справочники, с которыми можно было сверяться по всем вопросам исламского образа жизни. Хотите знать, что говорил пророк Мухаммад о пищевом рационе или об одежде, или о военном искусстве? Посмотрите в одну из таких книг. Началась эта работа в конце эпохи Амиедов, расцвела в эпоху Аббасидов, а новые сборники хадисов появлялись и позже. Только в прошлом году отдаленный знакомый из Афганистана прислал мне рукопись. В надежде, что я переведу её на английский. Рукопись представляла собой новый сборник хадисов, составленный им самим через 14 столетий после Мухаммеда. Однако, хоть новые собрания хадисов появляются до сих пор, к третьему столетию после Хиджры статус канонических книг получили шесть сборников. Они дополняют Коран и представляют собой второй после Корана источник авторитетных сведений о том, что можно и нельзя, должно и не должно делать мусульманам. Однако легко догадаться, что даже Коран и хадисы вместе взятые не могут дать ответ на любой вопрос нашей реальной жизни. Иногда в спорных ситуациях Приходится принимать оригинальные решения. Легалистический дух ислама привёл мусульман к выводу, что право на такие решения имеют только учёные. От корки до корки изучившие Коран и хадисы и овладевшие наукой хадисов, то есть искусством проверки их подлинности. Только такие люди могут быть уверены, что их решение не будет противоречить ни одному пункту откровений. Но даже квалифицированные учёные должны принимать решения, основываясь на киясе, суждении по аналогии, методе, который применял халиф Умар, решая, как наказывать мусульман за пьянство, а также принимая многие другие законы. Вот его суть. Встретившись с современной ситуацией, не имеющей прецедентов, учёный должен найти аналогичную ситуацию в классических источниках и принять решение, аналогичное тому, которое приняли тогда. Если даже не вполне понятно, как применять кияс, решение должно приниматься посредством иджма, консенсуса общины. Иначе говоря, консенсуса признанных учёных современников. Такой консенсус гарантирует верность истолкования, ибо пророк Мухаммед сказал однажды: "Моя община никогда не согласится с ошибкой". Если учёный исчерпал Коран, хадисы, кияс и иджма, а ответа так и не нашёл, тогда И только тогда он вправе перейти к последней стадии этической и законодательной мысли. Иджтихаду, что означает свободное независимое мышление с опорой на разум. Этот тип мышления ученые и судьи применяют лишь в тех вопросах, для которых не находятся ни прямых ответов из откровения. ни установленных прецедентов. И с течением столетий даже эти бреши становились всё уже. Ведь стоило прославленному учёному вынести суждение по какому-нибудь вопросу, это суждение тут же превращалось в часть канона. Позднейшему учёным приходилось изучать не только Коран, хадисы и науку об их достоверности, принципы кияса и иджама, Но и всё более растущий корпус прецедентов лишь досканально изучив всё это, они получали право использовать итштихад. К концу 3-го столетия по хиджре сложился грандиозный архитекктонический кодекс, сложная конструкция из предписаний и запретов, обязательств, рекомендаций и предупреждений. наставлений, правил, наказаний и наград, охватывающих все стороны жизни, от важнейших общественных и политических вопросов до тривиальных мелочей повседневной жизни, рациона, гигиены, сексуальной активности. Этот свод правил получил название шариат. Само это слово По-видимому, происходит от слова, означающего дорога или путь. И шариат представляет собой нечто большее, чем исламский закон. Это целостный исламский образ жизни, и его следует не развивать, а открывать, ибо он мыслится цельным и неизменным, как законы природы. Все конкретные законодательные вопросы, над которыми бьются учёные и юристы, ни что иное, как дорожные знаки, открывающие путь к Аллаху, указывающие путнику дорогу сквозь чащу и густые заросли. В среди суннитов сложились четыре разных версии этого кодекса. Ашииты создали пятую. столь же обширную и по духу весьма похожую на суннитские. В деталях эти кодексы различаются. Однако сомневаюсь, что и один мусульманин из тысячи сможет назвать хотя бы пять таких деталей. Четыре юридические школы сунитов названы по именам учёных, придавших им окончательный облик. Так, школу Ханафи основал Абу Ханифа, родом из нынешнего Афганистана. Хотя преподавал он в городе Куфа в Ираке. Школу маликия, марокканский юрист Ибн Малик. Он работал и преподавал в Медине. Школу Шафиия, имам аль шафии, имам аль-Шафии из Мекки. Он в конце концов осел в Египте. Последняя образовалась школа Ханбалия, основанная суровым и бескомпромиссным Ахмедом Ибн Ханбалом, о которой мы в этой главе еще поговорим. Ири школы предлагают несколько различных метод рассуждения, и в результате в мелких деталях предлагаемые ими законы различаются. Однако со времен Абасидов Все четыре считаются одинаково ортодоксальными. Мусульманин может, не впадая в ересь, следовать любой из них. Разработка и применение этого кодекса во всех его версиях сами по себе стали грандиозной общественной задачей, для выполнения которой сложился целый социальный класс учёных, известных как улемы. Слово, представляющее собой множественное число от "алим", что означает просто учёный человек. Если у вас имелась репутация религиозного учёного, например, если вы были одним из улемов, то вас могли пригласить в администрацию какого-нибудь вакфа. Вы могли набирать себе учеников, основать школу могли стать судьёй, и не только таким, который разбирает конкретные дела, но и таким, который разрабатывает законы и правила по важным вопросам общественной жизни. В халифате статус учёного вполне мог бы дать вам место человека к советам которого прислушиваются власти мущие. Хоть правительство и улемы нередко сталкивались с льбами, И в целом представляли собой различные и иногда соперничающие центры власти. Улемы создавали законы, контролировали суды, руководили системой образования, присутствовали во всех социальных институтах ислама по всему цивилизованному исламскому миру. Они обладали очень серьезной общественной властью. властью формулировать и направлять суждения общины о тех или иных людях, том или ином поведении. Я подчёркиваю, что это была общественная власть, поскольку в мусульманском обществе, где на первом месте всегда стояла община, социальное давление, сила стыда было возможно важнейшей силой. помимо политической власти, действующей через писаные законы, контроль над денежным обращением, монополия на инструменты власти и так далее. Хотелось бы подчеркнуть, что улемы никем не назначались и не назначаются. В исламе нет ни папы, ни официальных священнослужителей. Как же человек становится улемом? Зарабатывая уважение уже известных улемов, не было ни лицензий, ни сертификатов, ни дипломов в рамочках, удостоверяющих, что такой-то человек улем. Улемы были и остаются самым избираемым и саморегулирующимся сообществом, находящимся полностью в рамках общепринятого учения. Не один улемам не в силах в одиночку это учение изменить. Слишком уж оно древнее, слишком мощное, слишком укоренённое в традициях. А кроме того, невозможно стать улемом, не впитав это учение так, что оно делается частью тебя самого. К тому времени, когда человек достигал статуса, позволяющего подвергать сомнению доктрины шариата, У него уже не возникало такого желания. Неисправимые диссиденты, неспособные заглушить в себе сомнения, до этой ступени просто не доходили. Их вычищали на ранних стадиях. Таким образом, сам способ воспроизводства улеммов и поддержания их статуса делал их консервативным классом. Философы. Однако Улема были не единственными исламскими интеллектуалами. Пока они возводили здание исламской доктрины, другая группа думающих мусульман напряжённо трудилась над ещё одним грандиозным проектом истолкованием философии и научных открытий прошлого в свете мусульманских откровений и интеграции их в единую связанную систему. которая объясняла бы природу вселенную и место человека в ней. Этот проект породил вторую группу мыслителей, известных мусульманскому миру как философы. Распространение ислама помогло арабам встретиться с идеями и достижениями множества иных народов и культур: индуистов в Индии, буддистов в Центральной Азии. версов и греков. Рим к тому времени был уже фактически мёртв, а Константинополь, при всём своём богатстве, в интеллектуальном смысле превратился в бесплодную пустыню. Так что большая часть оригинальных мыслителей, всё ещё пишущих по-гречески, собралась в Александрии, достаточно рано попавшей в руки арабов, В Александрии имелась огромная библиотека и множество академий. Это была интеллектуальная столица грекоримского мира. Здесь мусульмане открыли для себя труды Платона, философа, учившего, что всё во вселенной взаимосвязано, как части единого организма, и всё восходит к мистическому единому, из которого излился весь мир и к которому всё вернётся. В концепции единого мусульмане услышали поразительное со звучие с пламенной проповедью Мухаммеда о том, что Аллах един. Более того, повнимательнее взглянув на Платина, они обнаружили, что свою систему он с помощью строгой логики выводит из нескольких аксиоматических принципов, и это породило в них надежду на то, что логика может подтвердить и откровения ислама. Дальнейшие исследования показали, что Платин и его сподвижники были только последними по времени представителями школы, начала которой положил за тысячу лет до того, куда более великий афинский философ по имени Платон, а от Платона. Мусульмане перешли к открытию всей сокровищницы древнегреческой мысли от досократиков до Аристотеля и далее. Все эти идеи чрезвычайно интересовали абассидскую аристократию. Любой, кто умел переводить книги с греческого, санскрита, китайского или персидского на арабский, мог рассчитывать на высоко оплачиваемую работу. Профессиональные переводчики толпами стекались в Багдад. Они наполняли целые библиотеки в столице и других крупных городах классическими текстами, переведёнными с других языков. Мусульманские интеллектуалы первыми в мире получили возможность напрямую сравнивать, например, греческую и индийскую математику, греческую и индийскую медицину. персидскую и китайскую космологию или метафизики разных культур. Им предстояло понять, как соотносятся эти древние идеи и учения друг с другом и с исламскими откровениями. Как соотносятся духовность и разум, как найти место небесам и земле в единой схеме, объясняющей всю вселенную. Вот, например, одна из таких схем объясняющая, как вся вселенная, вплоть до самых мелких и тривиальных явлений обыденной жизни, последовательными волнами вышла из единого бытия, неразделимое бытие, первый разум, душа мира, изначальная материя, природа, протяжённая материя, стихии, минералы, растения, животные. Платон описывал материальный мир как иллюзию, тень, отбрасываемую реальным миром, состоящим из вечных и неизменных форм. Так, любой стул в реальности несовершенная материальная копия некоего единого идеального стула, существующего лишь в мире универсалий. Следуя за Платоном, мусульманские философы предположили, что и каждый человек есть смешение реального и иллюзорного. До рождения, учили они, душа обитает в мире платоновских универсалий. В жизни душа соединяется с телом, созданным из материи. В момент смерти они разделяются, и тело возвращается в мир материи, а душа к Аллаху, в родной дом. При всей преданности Платону, мусульманские философы восхищались и Аристотелем. Его логикой, приёмами классификации, способностью видеть и распознавать частности. Следуя Аристотелю, мусульманские философы, как одержимые, категоризировали и классифицировали всё, что видели. Вот вам пример, чтобы понять, о каком отношении к миру идёт речь. Философ Аль-Кинди описывал материальную вселенную как сочетание пяти категорий: материи, формы, движения, времени и пространства. Каждую из них он делил на подкатегории. Например, выделял шесть типов изменения: по рождению, порчу, возрастание, уменьшение, изменение качества, изменение положения в пространстве. И так далее и тому подобное. Всю реальность он стремился разбить на небольшие и легко воспринимаемые фрагменты. Великие мусульманские философы увязывали духовность с разумом. Наша сущность, говорили они, состоит из абстракций и принципов, которые только разумом и можно постичь. Они учили Что цель познания очистить душу, возводя её от чувственных впечатлений к абстрактным принципам, от отдельных фактов к универсальным истинам. Например, философ Аль-Фараби рекомендовал своим ученикам начинать с изучения природы, затем переходить к изучению логики и наконец к самой абстрактной дисциплине математике. Греки изобрели геометрию. Индийские математики принесли гениальные идеи числа 0. В Вавилоняне открыли значение разряда, а мусульмане систематизировали все эти идеи, добавили к ним несколько собственных и изобрели алгебру, заложив фундамент современной математики. С другой стороны, интересы философов направляли их труды в практическую сторону, собирая, каталогизируя, снабжая перекрёстными ссылками медицинские открытия разных стран мира. Ибн Сина, которого европейцы знают как Авиценну, и другие мыслители достигли почти современного понимания о болезней и действия лекарственных средств, а также Серьёзно продвинулись в изучении анатомии. Им была известна система кровообращения, функции сердца и большинства других крупных органов. Вскоре мусульманский мир мог похвастаться лучшими в мире больницами. В одном Багдаде их было несколько сотен, и это первенство сохранялось за ним на протяжении столетий. Эти же философы-мусульмане эпохи Аббасидов заложили основы химии как научной дисциплины. Написали трактаты по геологии, оптике, ботанике и по многим другим областям знаний, относящимся сейчас к естественным наукам. У них самих отдельного названия для этого не было, как и на западе. Где естественные науки долго именувались естественной философией, философы Востока не видели необходимости выделять часть своих знаний в отдельную категорию и присваивать ей особое имя. Однако достаточно рано пришли к мысли об исчислении как инструменте познания природы, заложив тем самым один из краеугольных камней естественных наук. к самостоятельной области знания. Они не формулировали научный метод как таковой, идею постепенного накопления знаний при помощи создания гипотез и проведения экспериментов, призванных их подтвердить или опровергнуть. Случись им сделать и этот шаг, наука, какой мы ее знаем, родилась бы в мусульманском мире во времена аббасидов. А не в Западной Европе семь столетий спустя. Но этого не произошло и по двум причинам, одна из которых прямо связана с взаимодействием между наукой и богословием. На ранних стадиях науки сложно отделиться от богословия. Кажется, что они неразрывно связаны. По крайней мере, так это для тех, кто занимается и тем, и другим. Когда Галилей выдвинул теорию, что Земля вращается вокруг Солнца, религиозные авторитеты привлекли его к суду за ересь. Даже сейчас, и даже на западе, некоторые христианские консерваторы противопоставляют теорию эволюции библейский рассказ о творении, как будто они лежат в одной плоскости, словно это два разных ответа на одну и ту же задачу. Наука бросает вызов религии, настаивая на том, что её методы, рассуждение и эксперимент, надёжны и достаточны для познания истины и не требуют обращения к откровению. На западе в глазах большинства людей эти две области пришли к компромиссу, договорившись разделить между собой области исследования. Законы природы отошли в ведение науки, Область моральных и этических суждений осталась за религии и философией. На территории современного Ирака в IX-X веках, как и в классической Греции, наука как таковая в отрыве от религии не существовала. Философы создали ее, но сами этого не понимали. Они считали предметом своего исследования религию. а своей интеллектуальной специальностью богословие. Цель их была в том, чтобы познать конечную природу реальности. Этому, говорили они, посвящают себя на высочайшем уровне и религия, и философия. Все, что они открывали об оптике, об анатомике или об болезнях, было побочным продуктом этого главного поиска, а не его целью. Поэтому философы, совершавшие открытия в ботанике, оптике или медицине, без колебаний задавались вопросами, которые мы, современные люди, сочли бы чисто богословскими, и следовательно, находящимися вне компетенции химика или ветеринара. Например, такими: если человек совершит тяжкий грех, перестаёт ли он быть мусульманином? или всего лишь становится дурным мусульманином. Этот вопрос может показаться словесной игрой. Однако религиозные учёные делили мир с точки зрения мусульманской юриспруденции на общину и неверующих. К верующим прилагались одни правила, к взаимодействию между верующими и неверующими другие. Поэтому было важно знать Находится ли тот или иной конкретный человек в общине или вне её? Некоторые философы, рассматривавшие этот вопрос, приходили к выводу, что тяжко грешащие мусульмане занимают некое промежуточное положение между верующими и неверующими. Но более консервативным и строгим учёным Идея промежуточного положения не нравилась, ведь она предполагала, что мир этики не чёрно-белый, что в нём есть оттенки серого. Из-за этой концепции промежуточного положения развелась целая богословская школа, носившая название мутазилитов, что по арабски означает отделившиеся. так их называли, потому что они отошли от основного направления религиозной мысли, как его понимали ортодоксальные улемы. Со временем эти богословы сформулировали взаимосвязанный набор религиозных догматов, весьма привлекательных для философов. Они учили, что суть ислама вера в таухид, единство, нераздельность и универсальность Аллаха. Из этого они выводили, что Коран не может быть вечным и не сотворенным, как учили улемы, поскольку будь так, Коран представлял бы собой второе, помимо Аллаха, божественное существо, а отдумать так богохульство. Поэтому они учили, что Коран такое же творение Аллаха, как люди, звезды, моря или океаны. Это великая книга, но всего лишь книга. А раз это всего-навсего книга, значит, Коран можно и толковать, и даже, о ужас, исправлять. "Та ухид", продолжали они, "запрещают думать, что у Аллаха есть руки, ноги, глаза и тому подобное. Хотя Коран и говорит о нём таким образом, значит, Антропоморфный язык Корана следует понимать метафорически. У Бога, продолжали они, нет атрибутов таких как справедливость, милосердие или сила. Приписывать атрибуты Богу значит разделять его на части, делать поддающимся анализу, что нарушает таухид, принцип единства. Бог Единое неразделимое целое, слишком огромное и великое, чтобы человек мог его воспринять или вообразить. То, что люди называют атрибутами божими, на самом деле лишь окошки, через которые мы смотрим на Бога. То, что мы приписываем Аллаху, говорили мутазилиты, есть лишь наше описание самих себя. Из своей концепции Аллаха мутазилиты выводили идею, что добро и зло, правое и неправое, есть лишь разные стороны неизменной реальности Бога, отражающие глубокие закономерности, которые люди могут изучать и познавать так же, как изучают законы природы. Короче говоря, То или иное поведение правильно не потому, что так гласит писание. Нет. Писание предписывает нам то или иное поведение, потому что оно правильно и было правильным ещё до того, как об этом сообщило писание. Оно правильно по своим внутренним рациональным причинам, которые можно познать разумом. И так разум, согласно мутазилитам, Достоверный и надёжный инструмент для открытия этических, моральных и политических истин, независимо от откровения. В этом пункте спор между богословами возмел последствия для науки, предложил метод исследования одним лишь разумом, без обращения к откровению. Мотажелиты учили, что с помощью разума Можно открывать морально-этические истины. Однако в это время и в этом месте законы человеческого поведения и законы природы относились к одной области исследования – поиску абсолютной истины. Философы и естествоиспытатели, как правило, связывали себя со школой мутазилитов. Без сомнения, потому что она поощряла их методы исследования. Некоторые из этих философов даже ставили разум превыше откровения. Так философ Абу Бакр аль-Рази смело заявлял, что чудеса, приписываемые пророкам прошлого, лишь легенды, и что рай и ад категории нашего разума, а не физическая реальность. Не трудно понять, почему такие взгляды создавали напряжение между философами и улемами. Прежде всего, взгляды философов вели к мысли, что улемы не нужны. Если любой разумный человек способен, поразмыслив над законом, сам определить, справедлив он или дурен, зачем обращаться к учёным, хранящим в памяти все до единого изречения пророка Мухаммеда? У лемов были возможности отбить подобную атаку. Они контролировали юриспруденцию, школьное образование, социальные институты, например, заключение о браках и так далее. Важнее же всего, что им симпатизировали народные массы. Но и у матазелитов были свои преимущества. Точнее, одно важное преимущество благоволение двора, халифов Аристократия высших лиц государства. Дошло до того, что седьмой халиф из династии Аббасидов сделал учение мутазилитов официальной доктриной своего халифата. Теперь судьи должны были сдавать экзамены по философии, а будущие администраторы присягать на верность разуму, чтобы получить должность. Так, да, Но те зелиты их последователи пошли дальше, начали при помощи государства преследовать тех, кто с ними не соглашался. Из-за здесь мы возвращаемся к Ахмеду ибн Ханбалу, основателю законодательной школы Ханбалия. Последний по времени появления из самой консервативной из ортодоксальных школ. Ибн Ханбал Родился в Багдаде в 164 году после хиджры, всего через 36 лет после восцарения династии Аббасидов. Рос он в атмосфере разочарования, охватившей определённую часть общества, когда Аббасиды оказались такими же светскими правителями, как и мияды. Ибн Хумбаль собирал вокруг себя толпы, проповедуя, что ислам сбился с пути и мир катится в ад. Где я окажутся, если вовремя не сменить курс? Единственное надежда на спасение учил он в том, чтобы безжалостно вычистить все новшества и вернуться к нравам первой общины, к Медине времён пророка Мухаммада. И прежде всего, он бескомпромиссно заявлял: Никто не может определять, что хорошо и что дурно, собственными силами. Гарантировать безопасность своей души может лишь строгое следование Мухаммеду и доверие только к откровению. Другие учителя исламского закона высоко ставили принцип суждения по аналогии, кияс, в случаях, когда шариат сталкивался с новыми ситуациями. Ибн Ханбаль Решительно отвергал этот метод и требовал полагаться только на Коран и хадисы. Его припроводили к двору халифа и приказали провести дебаты с тогдашним ведущим богословом по вопросу о том, сотворен или не сотворен Коран. Вопрос, заключавший в себе тогда тему роли рассудка в этических изысканиях. Философ бил Ибн Ханбало логикой, тот наносил ответные удары писанием. Философ связывал его аргументацией, Ханбал вырывался из его пут, призывая имя Аллаха и Вышних. Очевидно, победить в споре такого рода было невозможно, ибо спорщики не могли договориться об условиях. Когда Ибн Ханбал отказался отречься от своих взглядов, Его избили, но и тогда он не изменил себе. Его бросили в темницу, но и там он держался за свои принципы. Никогда, никогда он не позволит человеческому рассудку воосторгствовать над откровением. Тогда власти усилили давление и Банхамбала били, пока не вывернули ему суставы. Затем заковали в тяжелые цепи. и отправили в тюрьму на несколько лет. Но и там Ибн Ханбаль не отрёкся от своих взглядов. А история его преследований, скоро ставшая известной по всему халифату, как легко догадаться, не дискредитировала его идеи, а лишь обеспечила ему ореол мученика. Простые люди, которым давно уже было не по душе богатство и пышность абассидского двора, Теперь взволновались. А когда народные массы волновались, на это приходилось обращать внимание даже могущественным обосидам. Ведь за смертью почти каждого халифа следовал спор о том, кто станет его преемником. И в этом споре каждая сторона желала привлечь на свою сторону страсти толпы. Когда стареющего и больного Ибн Ханбалла освободили, восторженные толпы приветствовали его на улице, встретили радостными криками и на руках донесли до дома. Видя это, двор халифа серьёзно охладел к исламской философии и греческим идеям, из которых она произошла. Следующий халиф удалил от двора мутазилитов и осыпал Ибн Ханбалла почестями. что указывало на падение престижа мутазелитов, а с ними и философов в целом. Им предстояло умоляться, а учёным, развивающим ортодоксальные учения, расти. И выросли они до того, что в конце концов перекрыли мусульманским интеллектуалам всякую возможность вести исследования, не сверяясь с откровением. Суфи. Однако едва учёные приняли скодифицировать закон, почти сразу нашлись люди, которые стали спрашивать: неужто к этому и сводится откровение, к набору правил? Неужели в исламе нет ничего большего? Я чувствую, что должно быть что-то ещё. Инструкция от Бога и высших прекрасно. Но некоторые жаждали ощутить живое присутствие Бога здесь и сейчас. От откровения они ждали преображения и встречи с трансцендентным. Некоторые из таких людей начали экспериментировать с духовными упражнениями, выходящими далеко за пределы обязательного для мусульманина. Они неустанно читали Коран, И часами повторяли на распев имена Аллаха. В Багдаде, например, жил человек по имени Аль-Джунайд, который каждый день после работы 400 раз повторял обычную последовательность мусульманских молитв. Некоторые из таких людей, быть может, в противоположность роскоши мусульманской элиты, принимали обет добровольной нищеты. Жили на хлебе и воде, отказывались от мебели и носили простую одежду из грубой, не расчесанной шерсти, называемой по арабски суф. Поэтому их стали звать суфьями. Суфии не провозглашали никакого нового вероучения, не стремились создать новое течение в исламе. Бесспорно, они противостояли мирскому тщеславию, алчности и развращённости, но также хотя бы в теории обязан был поступать любой мусульманин. Суфии отличались от других лишь тем, что спрашивали: как очистить своё сердце? Какие именно нужны молитвы, песнопения и жесты, чтобы оттринуть всё прочее? полностью погрузиться в Аллаха. Они начали работать над техниками, позволявшими изгладить страсти и вообще всё, что отвлекает от Бога, не только из молитвы, но и из жизни. Некоторые говорили, что ведут священную войну с грязным и низменным в себе. обращаюсь к хадисам, в котором Мухаммед делал различие между великим и малым джихадом. Они объявляли, что внутренняя борьба со своим эго и есть великий истинный джихад. Под малым джихадом они понимали борьбу с внешними врагами общины. Постепенно об этих чудаках пошли разговоры. Рассказывали, что некоторым из них удалось преодолеть барьеры материального мира и встретиться с Аллахом лицом к лицу. В Басре, например, жила поэтесса Рабия Рабия аль-Басри, чья жизнь теперь увена легендами. Рождённая в последние годы правления Омейядов, юной девушкой она застала воцарение Аббасидов. В детстве Когда она путешествовала вместе со своей семьёй, на их караван напали разбойники. Её родители были убиты, а Рабию продали в рабство. В конце концов она оказалась в Басре, рабыней в доме у какого-то богача. Хозяин её, так гласит легенда, скоро заметил в своей рабыне удивительную духовную высоту и чистоту. Однажды ночью, когда она погрузилась в молитву, он увидел, что от неё исходит свет. Человек этот понял, что в доме у него живёт святая, и был объят благоговейным трепетом. Он освободил рабию и пообещал достойно выдать её замуж. Поклялся, что поможет ей породниться с одним из лучших семейств в городе. Пусть только скажет, кого хочет видеть своим мужем, и он все устроит. Но Рабия отвечала, что не может стать ни чьей женой, ибо любит другого. Любишь? Изумленно воскликнул ее недавний хозяин. Кого же? Аллаха. И она начала декламировать стихи полные столь возвышенной страсти, что былой хозяин тут же сделался ее первым. и самым преданным учеником. Так Рабиа начала жизнь полную аскетических созерцаний и мистических прозрений, изливавшихся в любовной поэзии, столь страстной, столь глубоко эмоциональной, что порой трудно поверить, что её возлюбленный, о котором говорится в стихах, Аллах. О, мой Господь! Сияют звёзды, глаза людей закрыты. Цари заперли свои покои, влюблённые наедине со своими возлюбленными. А я здесь, одна с тобой. Сколько стихов написала Рабиа неизвестно. До наших дней дошли очень немногие. Однако в то время слава её была велика. Многие отправлялись в Басру лишь для того, чтобы взглянуть на Аравию своими глазами, и многие возвращались убеждёнными, что она в самом деле нашла ключ к единению с Аллахом. Этим ключом стал для неё не страх, а любовь, самозабвенная, бесстрашная, безграничная. Легко сказать, Но как ощутить подобную любовь? Жаждущие искатели толпились вокруг чудесной девы, надеясь подхватить ее страсть как лихорадку. Некоторым, как говорят, это удавалось, и это приводило к ее вратам все больше искателей. Учениками я их назвать не могу, ведь у рабии не было школы, не было книг, не было обучения в строгом смысле. Рабия из Басры не учила, она просто источала свет, и люди рядом с ней менялись. Таким и стал метод суфизма непосредственная передача техник ведущих к просветлению от учителя к мюриду, так называли будущих суфиев. Вплоть до этого времени большинство мусульманских мистиков оставались трезвыми суфиями, тщательно соблюдавшими установленные обряды и молитвы. В основе их благочестия оставался страх Божий. Но рабиа басри поставила в центр любовь и положила начало долгой традиции суфиев опьянённых Богом. Впрочем, нужно сразу сделать оговорку: все эти люди были сначала мусульманами, потом уже суфиями. Подчеркнуть это необходимо, поскольку в наши дни многие называют себя суфиями просто потому, что поют и танцуют до упаду, доводя себя до эйфории. Но суфии не искали эмоций любой ценой, не стремились получить кайф. Их духовные практики начинались с исламского благочестия. Только изучив и приняв всем сердцем основы ислама, они переходили к чему-то большему. Люди стекались к суфиям с определённой целью. Они надеялись куда-то попасть. Работа с учителем суфием требовала изучения методологии. Постепенно суфии выработали то, что позже получило название тарика. метод Те, кто начинал занятия согласно методу, ожидали, что пройдут через различные стадии уничтожения своего эго и соединяться с Богом. Юристы и ортодоксальные учёные на суфиев, особенно на их опьянённую Богом разновидность, смотрели косо. Язык этих святых, на их слух, звучал как ересь. Притязания становились всё более экстравагантными. Самым прославленным суфиям простой народ стал приписывать способность творить чудеса. Противоречия вырывались наружу в конце 10 века нашей эры с появлением в Персии суфия по имени Аль-Халадж. Халадж означает чесальщик хлопка. Этим занимался его отец, и сам Халадж поначалу тоже посвятил себя семейному делу, но жажда единения с Богом глубоко пустила корни в его сердце, и он покинул дом и отправился на поиски учителя, который посвятил бы его в тайны суфиев. Во время своих странствий он однажды целый год провёл перед Каабой. Не двигаясь с места и не издавая ни звука целый год. Представляете, какие вокруг него собирались толпы. Затем отправился в Индию и в Среднюю Азию. И везде, где бывал, декламировал стихи, вёл странные речи и собирал вокруг себя бесчисленных последователей. Однако трезвые суфии начали его сторониться. Поскольку халадж легко бросался словами вроде «мой тюрбан обернут вокруг Бога» или «в моей одежде вы не найдете ничего, кроме Бога». И, наконец, на случай, если кто не понял, я и есть Бог. Точнее, он говорил: я есть Истина. Но Истина, как всем известно, одно из девяносто девяти имен Аллаха. И зная контекст этих слов, никто не сомневался, что Халадж имеет в виду. Это было уж слишком. Ортодоксальные учёные потребовали от властей вмешаться. Абассидский халиф готов был пойти им навстречу, чтобы они взамен прикрыли ему спину от философов. Так Халаджа бросили в темницу на 11 лет. Впрочем, Он был настолько потерян для мира, что, кажется, почти этого не заметил. И в темнице он продолжал изрекать странное. Порой ассоциировал себя с Иисусом Христом, часто упоминал о мученичестве. Ясно было одно: он ни в чём не раскаивался. Наконец ортодоксальный эстаблишмент решил, что все иные возможности исчерпаны. пора перейти к надёжному, проверенному временем способу дискредитировать послание, убить посланника. Власти не просто казнили Халаджа, его повесили, затем отрубили руки, ноги, голову и наконец сожгли тело. Удивительно, но это не сработало. Халадж умер А суфизм процветал по-прежнему. По всему цивилизованному миру появлялись сотни, быть может, тысячи харизматичных мистиков и трезвые, как аль-Джунайд, и опьянённые Богом, как Рабиа Басри и Халадж. В целом, можно сказать, что к середине XI века Мусульмане напряженно трудились над тремя великими культурными проектами, которые представляли, соответственно, ученые и богословы, философы и естествоиспытатели и мистики суфии. Первые видели свою задачу в том, чтобы разработать во всех подробностях исламское вероучение и закон. Вторые открыть законы и принципы, действующие в мире природы. Третье создать техники, позволяющие достичь личного единения с Богом. Порой эти группы пересекались, но в целом двигались в разных направлениях. И серьёзные разногласия между ними, переплетаясь с борьбой за власть и богатство, порой приводили к кровопролитию. В этот там момент в провинции Хорасан в персидской семье родился один из интеллектуальных гигантов мировой истории. Звали его Абу Хамид Мухамед аль-Газали. Уже в 20 с небольшим лет Газали прославился как один из выдающихся улемов своего времени. Сколько бы хадисов вы ни знали, он знал больше. В то время некоторые улемы разрабатывали богословие, способное соперничать с философией мутазилитов. Эта, так называемая, ашаритская школа настаивала, что вера не может основываться на разуме, только на откровении. Задача разума лишь в том, чтобы поддерживать откровение. Ашаритские богословы постоянно выступали против видных мутазилитов на публичных дебатах. Однако мутазилиты владели хитрыми греческими трюками, позволяющими легко выигрывать споры логикой и риторикой. Так что ашаритам против них приходилось несладко. На помощь им пришёл Газали, чтобы победить философов Решил он нужно изучить их приёмы и направить против них самих. Он погрузился в изучение древних, овладел логикой, внимательно прочитал всю доступную античную литературу, а затем написал книгу о греческой философии под названием Цели философов. В основном она была посвящена Аристотелю. В предисловии Газали писал: что греки не правы, и он может это доказать. Но сперва в этой книге объяснит, что представляет собой греческая философия, чтобы открыв следующую книгу, читатели понимали, что он опровергает. Можно ли восхищаться интеллектуальной честностью Газали? Он не стал делать из противника соломенное чучело, с которым легко справиться. Его рассказ об Аристотеле был столь насыщен erudition, столь ясен, что прочитав его, даже твёрдые аристотелианцы восклицали: "А, теперь-то наконец я понимаю Аристотеля". Книга Газали добралась до Андалусии, оттуда попала в христианскую Европу, И поразило умы тех не многих, кто сумел её прочесть. В времён падения Рима западная Европа почти забыла классическую философию. Большинство читателей через книгу Газали познакомились с Аристотелем впервые. Однако предисловие к Газали потерялось где-то по дороге. И европейцы так и не узнали, что он выступает против Аристотеля. Некоторые считали даже, что он и есть Аристотель под псевдонимом. Во всяком случае, цели философов так впечатлили европейцев, что Аристотель сделался для них неопровержимым авторитетом. И позднее христианские философы потратили немало сил на то, чтобы согласовать учение церкви с аристотелевской мыслью. Тем временем в Персии Газали написал продолжение Цели философов. Второй том под названием Заблуждения философов. Здесь Газали определил 20 аксиом, на которых строилась греческая и греко-исламская философия. А затем С помощью сил логистической логики постарался опровергнуть их все. На мой взгляд, последовательнее всего звучит у него опровержение принципа причинно-следственных связей в материальном мире. По Газали таких связей не существует. Мы считаем, что причина горения хлопка огонь, ибо видим огонь везде, где сгорает хлопок. Но на самом деле Мы путаем причинность со смержностью. В действительности, говорит Газали, причина горения хлопка Бог, поскольку Он первая и единственная причина всех вещей. А есть огонь или нет, не важно. Может показаться, что это звучит смешно, но это лишь потому, что я не так интеллектуально чистен с Газали, как он с Аристотелем. Я с ним не согласен. Однако не согласны с ним не все. В 18 веке на западе поход газели против принципа причинности подхватил шотландский философ Дэвид Юм. А в 1970-х я читал совершенно тот же аргумент у американского дзен-буддиста Алана Уоца, который уподобил причину и следствие кошке Бродящий туда-сюда, до которого мы смотрим сквозь щель в заборе. Если смотреть через щель, говорит Уотс, то сперва мы увидим голову кошки, а потом и её хвост. Но это вовсе не значит, что голова причина хвоста. Мне кажется, в определённом смысле именно причина. Однако не будем в это углубляться. Однако эта аргументация против принципа причинности, как бы к ней ни не относиться, подрывает саму основу естественного научного знания. Если ничто не является причиной, ни следствием, как наблюдать за миром природы и искать в нём закономерности? Если единственная причина всего Бог, то и единственный способ разобраться в мире познавать бога, а значит, единственное, что стоит изучать откровение, и единственные, кого стоит слушать улемы. Газали допускал, что математика, логика и даже естественные науки могут приводить к верным заключениям. Однако, если их выводы противоречат откровению, они неверны. Но раз наука верна только когда не противоречит откровению, выходит, что наука вовсе не нужна. Вся необходимая нам истина уже заключена в откровениях. Некоторые философы с ним спорили. Ибн Рушт, европейцем известный как Авероес, написал возражения на книгу Газали, а заглавленная заблуждения заблуждений но это мало помогло когда дым сражения рассеялся газали остался победителем с этого времени мусульманская философия основанная на греческой мысли начала угасать и мусульмане стали терять интерес к естественным наукам труд газали покрыл его неувидающей славы Его назначили главой престижного университета Незамия в Багдаде, своего рода иеля мусульманского мира. Артадоксальный стаблишмент признал его ведущим религиозным авторитетом своего времени. Однако Газали не стал почивать на лаврах. Он был человеком искренне верующим, и среди почести и аплодисментов вдруг ощутил. что истинного сокровища ему недостаёт. Он верил в откровение, почитал пророка и писания, был предан шариату, но ощущал ту же неудовлетворённость, что породила суфизм. Не ощущал живого присутствия Бога. Газали пережил внезапный духовный кризис, оставил все свои посты и должности, отказался от всего, что имел. Оставил всех своих друзей и удалился в затвор. Много месяцев спустя, выйдя из затвора, он объявил, что учёные правы, но суфии правее их. Закон есть закон, ему необходимо следовать, но одним лишь чтением книг и благонравным поведением не достичь Аллаха. Нужно открыть ему своё сердце. Так умеют только суфии. Теперь Газели написал ещё два выдающихся труда: Эликсир счастья и Возрождение религиозных наук. В них он дал синтез ортодоксального богословия и суфизма, объяснив, как шариат сочетается с суфийским методом достижения единства с Богом, именуемым тарика. Он нашёл место для мистицизма в рамках ортодоксального ислама и таким образом придал суфизму респектабельность. До Газали в исламском мире соперничали, отбивая друг у друга последователей три интеллектуальных движения. После Газали два из них пришли к согласию, а третье было уничтожено. Я не хочу сказать, что философы признали победу Газали, посыпали голову пеплом и бросили своё занятие, или даже что Газали обратил народ против философов, доказав их неправоту. Общественное мнение редко что-то принимает или отрицает, основываясь на доказательствах. Да и потом, в философии очень сложно что-то однозначно доказать. Нет. Я говорю о том, что некоторые люди в эту эпоху стремились отойти от философии и естественных наук. Некоторые уже считали разум опасным орудием, ведущим только к хаосу. И Газали предоставил им боеприпасы, аргументы, позволяющие опровергать философию и естественные науки и выглядеть при этом респектабельно и даже остроумно. В последующие годы всё больше и больше людей устремлялись в этом направлении. Предположение, что в морально-этических материях существует множество оттенков серого, ведёт к тому, что каждый занимает собственную позицию, так что не находится и двоих мыслящих одинаково. Но в годины бедствий люди теряют вкус к тонким различиям. И терпимость к неоднозначности. Простые, ясные, морально однозначные учения укрепляют общественную солидарность, поскольку помогают сплачиваться вокруг общих убеждений. А когда никто не знает, что принесёт завтрашний день, людям необходимо держаться вместе. По-видимому, где-то в этот период Начало меняться и положение женщин в исламском обществе. По многим признакам можно судить о том, что в раннюю исламскую эпоху женщины пользовались куда больше независимостью и играли куда более активную роль в обществе, чем в последствии, а во многих областях исламского мира и сейчас. Например, Хадиджа, первая жена Пророка. Была богатой и успешной предпринимательницей, а Мухаммед поначалу был её наёмным служащим. Айша, младшая жена пророка, во время раскола после смерти Усмана возглавила одну из враждующих сторон. Она даже командовала армией в бою, и никто не удивлялся, что эту роль выполняет женщина. Женщины участвовали в прославленных древних битвах, помогали воинам, выхаживали раненых, а порой и сами сражались на поле боя. В битве при Ермуке, как рассказывают летописи, некая вдова по имени Умм Хаким била византийских солдат шестомоча отрав в место меча. Подробное описание некоторых битв дошли до нас от женщин, которые наблюдали за этими боями, и складывали о них стихи в сучности, работали кем-то вроде военных корреспондентов. Судя по всему, присутствовали женщины в эти древние времена и на важнейших собраниях общины. Сохранились рассказы о спорах женщин с халифом Умаром, и известно, что женщина Умар назначил смотрительницей базара в Медине. Помимо всего этого, среди видных учёных раннего ислама известно немало женщин. В первое столетие после хиджры серьёзными авторитетами по хадисам считались Хафса, Умм аль-Дарда, Амра бинт Абдуррахман и немало других. Были и женщины знаменитые каллиграфы, те и другие преподавали, читали публичные лекции, набирали себе учеников и учениц. Разумеется, эти женщины не были ни отрезаны от общественной жизни, ни лишены признания и влияния. Традиция отправлять женщин во внутреннюю, невидимую сферу дома и семьи, по-видимому, пришла из Византии и от сассанидов. В высших классах этих обществ женщины жили в заперти. Считалось, что это указывает на их высокое положение. Аристократические арабские семьи, переняв высокий статус своих предшественников, приняли и их обычаи. Для обычной мусульманской женщины доступ в публичное пространство, по-видимому, резко сократился в IV веке после хиджры, то есть после тысячного года нашей эры. По крайней мере, об этом можно судить по тону замечаний учёных о ролях мужчины и женщины. Радикальное разделение гендерных ролей на не пересекающиеся сферы вместе с затворничеством женщин, по-видимому, твердо установилось во время социальных потрясений, отметивших последние годы эры абасидов. Те же силы, что выдавили из исламской интеллектуальной жизни протонауку, что обесценили разум как инструмент моральных и социальных исследований, наложили своё ермо и на женщин. Четвёртую часть своего шедевра Возрождение религиозных наук Газали посвящает рассуждениям о браке, семейной жизни и тонкостях взаимоотношений полов. Здесь он говорит, что женщина должна оставаться во внутреннем святилище дома своего, прилежа своей прялке, Не следует ей слишком часто входить и выходить, разговаривать с соседями она должна нечасто, а навещать их лишь когда от того требует какое-то дело. Ее забота хранить честь мужа в его присутствии и отсутствии и во всех делах искать его благоволения. Не следует ей покидать дом без его дозволения, а выходя по его дозволению. Должна она прятать себя за поношенной одеждой, следить за тем, чтобы ни один незнакомец не узнал её и не услышал её голоса. Должна она во всякое время быть готовой ублажить своего мужа, чем он только пожелает. Обсуждают газали обязанности мужей по отношению к жёнам. Однако, если собрать вместе все его замечания, Мы увидим, что мир он мыслит жёстко разделённым на общественную и частную сферы, где жизнь женщин ограничена частной сферой, а публичная принадлежит только мужчинам. Тревога из-за перемен и жажда стабильности, как правило, укрепляют в обществе традиционные, хорошо известные паттерны. набора стереотипных поведенческих реакций или последовательностей действий в исламском мире это были паттерны патриархальные, присущие не только арабскому племенному миру, но и даисламским обществам византийскому и сасанидскому идеи Газали оказались очень влиятельны и в его время и спустя много столетий после его смерти Поскольку это был период растущего беспорядка, время тревог бросивших на цивилизованную жизнь свою тень, время нестабильности в конце концов обернувшееся цепью катастроф.